Прова Похоже, он задремал, пригревшись в своем тихом углу, и вдруг содрогнулся от испуга, от неясного сознания того, что случилась беда. Оставленные на ящике часы показывали четверть пятого. Он их сунул в карман и выскочил из землянки, ошеломленный тем, что происходило снаружи. Еще было темно, но ночная тишина исчезла. взорванная овальным огневым треском и гулом по всему поднебесью, сверкая, неслись перекрещиваясь и обгоняя друг друга. Десятки огненных трасс над высотой то и дело взмывали в небо ракеты, синим дрожащим светом заливая переходящий в болото склон. Там же, слышно было, грохнуло несколько гранатных взрывов, и над болотом батальонной цепью и пригорком густо неслись сходясь и рассыпаясь в черной темени неба, огненные нити трасс. Быстро подавив себе сонный испуг, комбат понял, что, несмотря на грохот и густое сверкание вокруг, бой шел у немцев. Его роты молчали. Скорее всего, как он того и боялся, это напоролись за болотом разведчики. Он бросил испуганно выскочившему из землянки Маркину «Докладывай в полк!» А сам, крикнув Гутману, пустился по траншеи в поле. Спотыкаясь и оступаясь на полевых неровностях, он бежал дрожащей подсвеченной темени навстречу этому грохоту вниз, к цепи седьмой роты, думая, что теперь придется выручать разведчиков, если только еще можно их выручить. Если оба они не распластались на склоне, конечно, при этом... Опять не избежать неприятных объяснений с Гунько, но что делать? К объяснениям ему не привыкать. Гутман, торопливо застегиваясь и подпоясываясь, молча бежал следом, озабоченно поглядывая на высоту. Однажды упал, выругался и, пригнувшись, догнал комбата. «Взбесились они там, что ли?» Волошин не ответил. «Он тоже не сводил глаз с высоты». ее залитого мигающим светом склона, на котором, однако, отсюда ничего не было видно, и думал, что, наверное, разведчики влипли как следует, наверное, им уже не помочь. Чуть замедлив свой бег, он начал примечать опытным взглядом все высверки пулеметных трасс, которые он умел отличать среди множества других автоматических выстрелов, и обращаясь, понял, что их много. Он такого не ждал. Он насчитал их не меньше шести, хотя, конечно, это была лишь часть хорошо организованной системы пулеметного огня. Всю ее теперь они не раскроют. Седьмая была вся на ногах. Никто уже не спал. Бойцы, высовываясь из темных окопчиков, тревожно смотрели на беснующуюся огнем высоту, ждали, что последует дальше. Он взял в сторону, сгибаясь, пробежал к знакомой при блиндажной траншейке, в которой уже сжалось несколько человек, и слышался голос Самохина. «Не лезь, не лезь, не высовывайся, жить надоело!» Волошин сходу спрыгнул в траншею. Кто-то посторонился, давая место комбату. Следом влез Гутман, и Самохин сообщил озабоченно. «Видите, что делается? Наверное, Нагорный». Еще не вернулся? Нет. Немедленно десять человек через болото на выручку. Немедленно. Есть, бросил командир роты. Гамзюк, Гамзюк, бери первый взвод и вниз. Подсвеченный ракетными отбл отблесками, Гамзюк выскочил из траншейки, пригнувшись, побежал вдоль цепи, и близкая огненная очередь Едва не сбив с него голову, толстым сверкающим жгутом пронеслась над бойцом. Когда она затухла, стало видно, как несколько человек нерешительно выбрались из своих окопчиков и упали в темени, наверное, не решаясь куда-то бежать без команды. Они медлили. Два пулемета с высоты слепо строчили по кустарнику на болоте. Трассирующие светляки рикошетов со шмелиным гудом разлетались в разные стороны. Наконец Гамзюк собрал всех и только сбежал к болоту, как рядом траншейки, кто-то обрадованно воскликнул. «А вон, гляньте, это не Нагорный!» Все повернули головы в сторону, куда указывал боец. Действительно, в кустарнике ощущалось какое-то движение. Наверное, это заметили уже и бойцы Гамзюка, Кто-то там, пригнувшись, взял резко в сторону. Минуту спустя несколько бойцов уже повернули обратно на взмежек. Одна тесная группка их свернула к траншейке. «Что такое, Гамзюк?» — нестерпел откликнул бойца Самохин. «Да вот ранило! Кого ранило?» Они подошли к брустверу и осторожно положили на земь неподвижное тело. Кто-то принялся расстегивать на нем шинель, а на брустворь тяжело опустился Нагорный. «Нагорный? Что у вас случилось?» — встревоженно спросил Самохин. «Сейчас, сейчас, товарищ лейтенант!» Только тут все заметили, что Нагорный совершенно выбился из сил. Трудно дыша, он распахнул на себе шинель, скинул шапку и долго еще не мог вымолвить слова. «Сейчас, значит так!» «Ранили вот его. Дрозда». «Где ранили?» — спросил комбат. «Там, возле траншеи. Мы доползли. А как побежали, сперва ползли, а там это, спираль». «Какая спираль?» — удивился командир роты. «Ну это, Бруно». «И какой там спирали не было. Вчера я весь день смотрел». «Вчера не было. Натянули. Ну и мы вперлись. Ни туда, ни сюда». «Я взял, потянул». «Зачем? Зачем ты тянул? Головой и два уха!» — взъярился лейтенант. «Да, а дразда? как же? Его ж там ранило!» Кивнул он в сторону лежавшего на земле бойца. И комбат, поморщившись в темноте, заметил, что там уже появилась маленькая фигурка Веры. Туда, как ползли, не было, а потом натянули. «А они вас там загородили? Вот сволочи!» вырвался командир роты. Комбат не перебивал и не переспрашивал. Он ждал, давая Нагорному выговориться, о том, что занимало больше всего. Факт появления там спирали Бруно не облегчал положение, скорее наоборот. Но важнее все-таки было узнать о минах. Мы, значит, до самой траншеи доползли. Слышим, они гиргочат. Вдруг и сзади как же зашрудят что-то, да так сильно. Как-то ей зашрудят, не понял комбат. Ну, спираль на кольях растягивает, и запутали нас, как карасей в пруду. Ну, а тут его и ранило. А мили, нетерпеливо спросил Самохин. Что? Так мин нету, мы не нашли, да и те с проволокой ходили так смело,